Глава вторая. Мьена, не позвольте заплести вам волосы перед обедом. Вновь обратилась ко мне всё та же девушка. Пройдите в будуар. Мьена. Наверное, это какое-то местное обращение. Я определённо кивнула и последовала в будуар чужих покоев. Чужие покои в чужом дворце и в чужом мире. Теперь я точно бы дейла в этом, потому что я совершенно не помню, чтобы в нашем было королевство Орванс. По жизни я воинтеристка. Вот и сейчас я не спешила вопить от страха и отчаяния, наоборот, мой организм воспринял всё как игру, как вызов, на который необходимо ответить. Я в другом мире, на месте жены красавчика-правителя. Тут есть водопровод, жизнь прекрасна, и уже ни в какой монастырь не хотелось, как подумаю об обслуживании 24х7, так сразу холодный пот пробирает. Собственно, сколько тут часов в сутках? Есть ли недели, месяцы? Я ведь могу проколоться на самых банальных вещах. Горничная проводила меня в будоар, совмещённый с гардеробной. А чуметь. Вау, выдохнула я и огляделась. Нет, они меня отсюда точно не выживут. Это же мечта моего детства. Ровные ряды шкафов с множеством выдвижных полочек, на которых на бархатных подушечках лежали украшения. Ящичков с нижним бельём, таким, что даже в руки страшно брать. Тут не просто знают всё окружье, Но и шьют так, что закачаешься. Стеллажи с обувью и головными уборами, и, конечно, вешалками с такими роскошными платьями, что я подобных даже на картинках не видела. Особенно приглянулось бело-синее волшебство. Все переливающееся, но не вычурными поэтками, а словно лунным сиянием, едва заметными бликами. Голос не отвести. Я сразу поняла. Хочу. Вот прямо здесь и сейчас. О чем и сообщила служанке. «Но это ведь на солнце лунный бал?» изумилась горничная. «Так не дотяну я до бала. Встречусь с лягушонком, вернусь домой, и останутся только волшебные воспоминания об этом мире, и в частности о личной горничной. Эх, в своей жизни я вряд ли на такую роскошь заработаю. Я не о платье, а о личной камеристке». «Ладно, нехоть согласилась я. Останусь с Персиковым. Тебя, кстати, Рулена». Напомнила горничная, причём таким тоном, словно каждый день представляется мне заново, и не видит в этом ничего необычного. В первую очередь я нашла нижнее бельё. Короткие кружевные пантолончики, похожие на шортики из нашего мира. Они вспо приятные, лёгкие, удобные. Вместо чулок выбрала высокие носочки, белые, из материала намного приятнее, чем капрон. А после девушка занялась причёской. Я даже была этому рада, ведь мне нужно было время, чтобы выспросить у неё деликатно об этом мире. Легух, Такой вредный, обронил я как бы между прочим. Не известно, на что он способен. Вам нечего его бояться, вы ведь хозяйка этого замка. Странный ответ непонятный. И что с того, что я хозяйка? А где его можно найти? Где угодно, пожал плечами девушка. Он ведь так просто не является далеко не всем. Вы ведь знаете, они такие необычные и скрытные. Кто они? Опять ничего непонятно. Остальные вопросы были ещё более аккуратными, пространными и ответы нелогичными. Так, толком не разобравшись ни в чём, я поднялась с пуфика, на котором сидела, с полным желанием отправиться и те искать легуха. В зеркале отразилась симпатичная девушка в красивом наряде и с ловко уложенными волосами, перекинутыми преимущественно на левую сторону, и украшенными мельчайшими персиковыми цветами и тонких ленточек. Я даже улыбнулся своему отражению. И собиралась уходить, когда двери открылись. Если я думала, что три Матрона оставят меня в покое, то сильно ошибалась. Они тут как тут. Пошли без стука и не поздоровывались. «Вы посмотрите на нее!» — воскликнула первая, поджав губы, ржеволосая и с ужасной бородавкой слева над губой. «Опозорил император и улыбается, веселится. Сразу видно, сын Маринка!» Презрительно подтвердила вторая, темноволосая и худощавая, в черной, словно траурной одежде. «А по-вашему, я должна плакать?» — хмыкнула я. «Будь я на вашем месте, так и поступила бы. А вот на своём?» «Молодая, привлекательная, в здравом уме и доброй памяти императрица. Мне продолжать?» Третья тоже рожеволосая, но кудрявая и с выпученными глазами, вся покраснела. Или, может, это её естественный цвет лица? По ней видно, что она любит пригубить. Темноволосая чуть в обморок не упала, а вот первая, которая с бородавкой вздёрнула подбородок повыше и... Собиралась наверняка сказать что-то праведное, «Да я ее опередила. Избавьте меня от своих высокопарных речей. Слушать не желаю. Оставьте меня в покое». «Не положено», — поджав губы, сообщила первая. «Мы пришли, чтобы сопроводить вас на обед». «Надеюсь, там не будет сотни столовых приборов?» «Но зато пока мы идем до столовой, у меня будет время высмотреть лягуха». По пути я продолжала восторгаться лепниной и фресками на потолке, узорами на тканевых обоях, Вазон с необычной росписью и статуэтками на высоких тумбах. Я жадно впитывала каждую деталь, из-за чего шла медленнее, чем хотели бы мои провожатые. Интересно, как бы страннее меня раскосят. Кается в том, что я сама звонко ещё определённо рана. Нужно найти этого зелёного. Ваше величество, у вас болит спина от ночных упражнений? Мило поинтересовалась темноволосая матрона. Я бросила на неё недоуменный взгляд. Она о волнении? Быть может, если бы там стояли мои настоящие родственники, которых я давно не видела, я бы и испытывала волнение. Но там меня ждут совершенно незнакомые люди, более того, совершенно незнакомый мир и ещё неизвестно, люди ли там вообще. Откуда такие выводы? Меланхолично уточнила я и получила прозаичную шпильку. Иначе зачем вы так горбитесь? Ах, ну да, императрице подобает ходить ровной как палка. «Уж извините, не привыкла». «Думаете, я выпрямилась?» «Ха! Специально сгорбилась сильнее, чтобы их позлить». «Это все плебейские корни дают о себе знать, так что наша императрица вовсе не виновата». «Циания!» Елейным голосом протянула рыжая, которая с бородавкой. «Значит, черненькую зовут Циания, видимо, потому что она отсыдет ядом». «Ты права, Рима!» Сдернула подбородок миссис Яд. «Нам стоит ее пожалеть, не правда ли, Бьяна?» Третья Матрона, которая тоже ржеволосая и вдобавок красная, все-таки ее естественный цвет лица угадала, пряча обратно в редикюль небольшую плоскую фляжку, благородно кивнула. «Бьяна она, не Бьяна. Ну и фрейлины мне достались. Или они тут в роли насмотрщиков?» «А вы, собственно, кто?» Неожиданно спросила я. «Женщины оскорбились». «Нет, ну правда оскорбились». Они приняли мой вполне резонный вопрос за издевку, поэтому сейчас, гордо расправив плечи, прошествовали вперед. Да, надо было как-то по завуалировании вопрос задать. Проколюсь я как есть, проколюсь. Хотя я и не надеялась долго играть в комедию. Спектакль будет окончен. Но чем позже, тем веселее. Привели меня в небольшую столовую в светлых тонах. Посредине стоял большой круглый стол, уже накрытый на четыре персоны. У правой стены рояль, а слева зона для отдыха. Напротив входа был широкий балкон с витражным остеклением, откуда открывался чудесный вид на фруктовый сад, отчего вся комната была пропитана сладкими ароматами. М-м-м, аппетит разыгрался еще больше. Но где же лягух? К слову, боялся совершенно зря. Тут была не сотня, а всего лишь десять столовых приборов. Надеюсь, понятно, что я иронизирую, ибо от этих десяти приборов у меня разбежались глаза и, И я пожалела, что не загуглила обучение этикету ещё дома. Хотя кто знает, какой здесь этикет и как можно было к такому подготовиться. Но порадовалась, что хотя бы знала, как использовать чашу с лимонной водой. Обласнув руки и промокнув их полотенцем, я следила, как Лакей снимает крышку с блюда. И, признаться, пока он снимал, я молилась, чтобы кухня тут была адекватной. Никаких живых осьминогов и обезьянных мозгов. Облегчённо выдохнула. Светло-оранжевый крем-суп выглядел весьма обычно. Проследила, какую ложку берут остальные, взяла такую же и с некоторым опасением попробовала. Вкусно и неважно, из чего это приготовлено. «Ваше Величество, вы решили окончательно убить нас своими манерами?» спросила Цианя, хватаясь за сердце. «Почему вы держите ложку в правой руке?» «А надо в левой?» Ради интереса переложила прибор и едва не расплескала суп, пока донесла до рта. переложила в правую и улыбнулась моим теремщицам. А так вкуснее. Скосила взгляд на Бьяну. Судя по тому, что она наливала алкоголь из флажки в сок, она -то точно знала, как вкуснее то, что ли попросить плеснуть. Хотя нет, точно нет. Мне нужно оставаться в трезвом уме и твердой памяти. Вы сегодня ведёте себя необычно, произнесла Рима, и даже её бородавка, казалось, посмотрела на меня настороженно. Может, вы А паденка, она так быстро мне раскусила. Я даже рот приоткрыла в ожидании ее дальнейших слов. Но Ремио удалось меня удивить. Беременна? Уголь тебе на язык крима, шикнул на неё Циание и посмотрела на меня, прищурившись. А мне ведь не кажется, императрица прибавила в весе. Стала крупнее, грудь больше. Ой-ой, я ведь вполне могу отличаться габаритами от своей предшественницы, даже если на лицо мы с ней идентичны. А я думала, это она с похмелья несла своё лептубьяно. Вчера чуть и бутылки с маркиза мапсташили. Именно столько выносили с покоев служанки. М-м, да-да, это всё опухоль, кивнула я. Никакой беременности, уверяю вас. Да эти боги ей мозги не забеременеть ни от императора. Помолилась Цане, устремив глаза к потолку. Я тоже посмотрела на потолок. Красивое там было люстра, круглая, с такими странными лампочками, будто магическими светлячками размером с детский кулачок. А потом вновь опустила глаза к супу и продолжила его есть. Разумеется, под неутихающие комментарии комышек. Второе еле проглотила под их взглядами. Хотя оно было весьма неплохо, мясо с овощами. В момент, когда мне всё это надоело, я встала и отправилась на балкон. Может, там прискачет лягушонок. Куда ваше величество десерт? Еле шаткнулась и вышла в сад. Благо, тут через балкон было недалеко. Устремилась по гравийным дорожкам, разглядывая диковины и плоды. Красиво тут и пахнет сладко. Прекрасная мёна, раздалось справа. Разрешите поцеловать ваши сладкие губки. Лягушонок. Попыталась найти источник звука, но не смогла. Зато откуда-то снизу вновь повторили: "Да тут, я тут, целуй скорее". Опустила взгляд и хлопнула в ладоши от радости. Но радовалась я недолго. Внезапно налетели комышки. Вот он, пакосник. крикнули позади меня предположительно голосом Римы. Ловите его, ловите. Предлагаю продолжить нашу беседу чуть позже, дорогая моя. Удивительным баритоном отозвался лягух и прыгнул в кусты. Три комышки бросились за ним, из рук каждого выскакивали какие-то фиолетовые молнии или что-то вроде того. Магия. За что они так злы на него? Ещё утром не трогали. Ах, этот онегодник, все помады у меня поворовал утром. А у меня на стойко. Вызмутила збьяна. И только ведь пришёл сказать о императрице, и бац, всё пропало. Использовал как отвлекающий манёвр. А вы ожидали от него бескорыстности? Думали, о честь императора заботиться? Он мои шеньёны использует в качестве подушек. А они потом жабы воняют. И три матрёшки отправились по кустам. За деревьями искать лягушку и пытаться магией его угомонить. Я стояла с открытым ртом и вдруг начала осмысливать их слова. Он пришел сказать об императрице. «О моем сегодняшнем проступке?» «Заложить, так сказать, чтобы потом вытребовать поцелуй». Все это звучало странно, очень странно. И как-то поубавило у меня желание целовать это зеленое хитрющее существо. Вдруг он что-то задумал. Сначала следует узнать о нем побольше. Свернув с дороги, я отправилась гулять по саду. На здешних деревьях росли диковинные плоды: филетовые груши, красный инжир, что-то похожее на маленькие тыквы, только зелёного цвета. Были и вполне привычные глазу вещи, например, яблоки. Пробовать я ничего не решилась, мало ли, какие из них ядовитые. Вдруг император использует их как злые мальчихи белоснежки, любиство ему неугодных. Так и представила правителя в чёрной рясе и бородавках с корзинкой яблок протягивающего плот красавица мне нервно рассмеялась и незаметив угодил на что-то мягкое закричала, но было уже поздно какая-то штука, похожая на светящуюся верёвку, обвязалась вокруг моей лодыжки и вздёрнула меня вверх, словно какую-то дичь. Мамочки, помогите, последняя закричала вслух. И как ни странно, мне тут же ответили весёлым смехом и знакомый голос протянул: "Тианя, ты попала в ловушку для рыси". Я прокрутилась, чтобы увидеть его, моего дрожайшего супруга, который не сдержал смех. А я, между прочим, вешу вниз головой, выставляя свое нижнее белье на показ. Благо тут коротенькие кружевные панталоны, иначе совсем стыдно было бы. Но смеялся он красиво. И так заливисто, что я бы тоже улыбнулась, не будь в настолько унизительном положении. Ох и дура Тиане, такому мужу изменять. Характер, правда, переменчивый. То говорил, что не сошлет в монастырь, то передумал. Хотя и тоже Дор попал в такую ловушку. Собственно, если в монастырь меня сошлют, как я домы и попаду? Неужели придётся бездомно довериться лягушонку? Ну Но а цель номер 1 слесть отсюда. Сними меня, пожалуйста. Император пресвестно сложил руки на груди, из-за чего камзол натянулся, являя очертания мышц. М-м, а император-то не брезгует заниматься спортом. Интересно, каким? Фехтованием? Таня, ты знаешь такие слова? Раньше не слышал от тебя ничего подобного. Так уж и быть. Повтори еще раз, и я тебя спущу». «У, злодей!» «Ну что, мне жалко волшебного слова для спасителя». «Ни за что!» воскликнула я, чувствуя, что моя гордость уязвлена. «Не буду умолять его, когда он, являясь моим мужем, и так обязан помочь. Сними меня немедленно!» «Хорошо». Легко пожал плечами императора и щелкнул пальцами. Веревка или что это было на моей лодыжке развязалась, а я упала на землю. Шмякнул со всей силы, едва не повредила шея. Но больнее всего пришлось косточке на многострадальной ладышке. Ей я ударился, лежавший в траве камень. «Ау!» Я бросила раздосадованный взгляд на супруга. Я-то думала, он сейчас, как благородный джентльмен, поймает меня. Я улыбнусь ему, отблагодарю. Эх, не те нынче мужчины в фэнтези-мире пошли. Не те. «Ты почему магию не использовала?» Прищурился супруг. Надеялась на тебя. Быстро нашлась я, точнее, на остатки твоего мужского достоинства. уж прости ошибку в тебе. Владыки брови полезли на лоб. Ладно, признаю, фраза достаточно избитая, но правда же, полезли. Он настолько удивился моей наглости и хамству, как и я его. Э, с каких пор стала такой дерзкой? Когда ты сослал моего обожаемого маркиза в Уранс? Орванс? Машинально поправил меня император. Вроде не первый любовник, которого я цела. Но он был самым любимым, заявила я и ступила на ногу, тут же помурчившись и покачнувшись. Наконец-то в муже проснулся джентльмен. Слава богу, не окончательно слёг в могилу. Я уж думала не дождусь. Ладыка помог мне опереться на него и вежливо поинтересовался, что со мной. На самом деле дико болела косточка на ладышке. Ужасно. из-за чего нога уже опухла и ступать было больно. «Банальный ушиб пройдет через некоторое время», — заявила я. «Может, идти, а я тут посижу. Кстати, откуда здесь ловушки для рыси?» Муж, чего имени я до сих пор не знаю, по нелепому стечению обстоятельств, наградил меня странным взглядом. «Повесили, когда неделю назад сбежала из императорского зверинца одна особь. Разве не помнишь?» Ловушка магическая сама привлекает жертву. «А-а-а!» «Ну, конечно. Как я могла забыть?» Я растерянно кивнула, а владыка потом все-таки подхватил меня на руки. Так легко, словно я была пушинкой. Ладно, ладно, фэнтези мужчины в моих глазах сейчас реабилитировались. Особенно один конкретный их представитель. Но длилось это впечатление недолго и разбилось уже со следующими словами. «Мне кажется ли, ты потяжелела? Надеюсь, ты не беременна?» «Обидно, между прочим. Я не полная». Но рост у меня выше среднего, поэтому и вешу я немало. Может, и Аня была ниже меня? Да и намеки комышек натолкнули на те же мысли. «А вы часто носили меня на руках, чтобы с такой уверенностью сыпать комплиментами?» — прищурилась я. «Не то чтобы часто, но ты ведь любительница подать в обороке в самых щекотливых ситуациях, избегая неприятных вопросов». Комыкнул ладыка и вновь оглядел меня. «Ты какая-то бледная, да и глаза потухшие». А учитывая твою борную половую жизнь, всё-таки я отнесу тебя к придворному целителю. Я сглотнола: "Пожалуйста, пусть целитель не заметит подмены. Не заметит весь. На плах совершенно не хочется".